И зелень мёртвую ветвей, и корни ядом напоила. Яд каплиц сквозь его кору, к полудню растапаясь от зною, и застывает в вечеру кустой прозрачную смолою. К нему и птица не летит, и тигр не идёт, лишь вихрь чёрный над дряво смерти набежит. и мчится прочь уж тлетворный и если туча росит блуждая лист его дремучий с его ветвей уж ядовит стекает дождь в песок горячий но человека человек послал кончару властным взглядом и тот послушно в путь потек и к утру возвратился с ядом принёс он смертную смолу, да ветвь с сувящими листьями, и под побледным челу устроился хладными ручьями, принёс и ослабел и лёг под сводом шалаша на лыке, и умер бедный раб у ног непобедимого владыки.